13. -е. В маленьком залчике, где стоял аппарат с напитками, Адамберко обнаружил самодельный диван, собранный прямо на полу из двух больших квадратных кусков пенопласта, покрытых стареньким одеялом. Диван придавал комнате вид дешёвой ночлежки. Наверняка задумка Меркаде, известного сони,чей перманентный недосып не довел покоя его же профессиональной совесть. Адамберг вытащил из спасительного агрегата стаканчик кофе и решил испробовать диван на себе. Он сел, поправил спинку и вытянул ноги. Тут вполне можно было спать. Тёплый пенопласт коварно обволакивал тело, создавая иллюзию человеческого присутствия. Почему бы и нет? стоит подумать, но думать у Демберку мил только на ходу, если вообще это называлось словом думать. Он уже давно пришёл к выводу, что в его случае этот процесс не имел ничего общего с принятым определением. Мыслить, размышлять, доходить своим умом, судить, заключать про себя. И не то, чтобы он не пытался размышлять, как люди Он чирстно садился на чистый стул и ставил локти на аккуратно прибранный стол, сжав пальцами лоб и вооружившись ручкой и листом бумаги. Правда, все эти целые движения только мешали ему выстроить логическую цепочку. Развинченный ум комиссара являл его мысленному взору лишь немую карту, некую магму, которая совершенно не собиралась исторгать из себя хоть что-то напоминавшее идею. Зато всё состыковывалось, когда он следовал по узким извилистым тропинкам сквозь шумы, слова, запахи, вспышки воспоминания, образы, пылинки и отголоски. Вот и весь его арсенал, а он при этом руководил Двадцатью семью полицейскими уголовного розыска с целью любил повторять окружной комиссар достижение результатов. Ему бы нет грех побеспокоиться. Но сегодня Адамбарга мучили совершенно иные мушки в глазу. Он вытянул руки, потом скрестил их на затылке, оценив по достоинству почин несчастного Сони, за окном дождь и тень, между которыми не было, ну, решительно ничего общего. Заметив спящего комиссара Данглар, решил не бросать монетку в аппарат. Он попетился и на цыпочках вышел из комнаты. "Я не сплю, Данглар", сказал Адамберг, не открывая глаз. "Возьмите себе кофе. Этим ложем мы обязаны Меркаде." Думаю, да, капитан, я произвожу испытание. У вас найдутся конкуренты или последователи. Ещё немного, и диванов станет 6, по одному в каждом углу. Тут всего 4 угла, уточнил Данглар, взгромоздившись на высокий табурет и свесив ноги. В любом случае это удобнее ваших трёх клятых табуретов. Не знаю, кто их изобрёл. Но они слишком высокие. Даже до приступки не дотянуться. Сидишь, словно аист, на колокольне. Они шведские. Значит, шведы слишком высоки для нас. Вы думаете, это имеет значение? Что именно? Рост. Вам не кажется, что рост влияет на сообразительность, если, например, голова находится на расстоянии 1,9 метра от ступней и... И кровь тратит столько времени на движение туда-сюда. Может быть, мысли вдали от ног становятся чище? Или наоборот, какой-нибудь мальчик с пальчик соображает лучше остальных, быстрее, точнее. Эммануил Кант, сказал Данглар без особого энтузиазма, был ростом всего полтора метра. А Кант это воплощённая мысль, строгая и безупречно выстроенная. А как там обстоялось с телом он им так и не воспользовался тоже плохо пробормотал Демберг закрывая глаза данглар решил что разумнее будет ретироваться к себе в кабинет от греха подальше данглар вы её видите спросила Демберг робким голосом тень майор вернулся и посмотрел в окно на дождь от которого в комнате стало совсем темно он слишком хорошо знал адамберга чтобы подумать что комиссар спрашивает его о погоде она тут данглар она заслоняет свет вы не чувствуете она окутывает нас разглядывает чёрная меланхолия предположил майор наверное вокруг нас Данглар провел рукой по затылку, да в себе время подумать, какая тень, где, что, когда. После потрясения, пережитого в Квебеке, Адамберг вынужден был на месяц отойти от дел, и Данглар пристально наблюдал за ним, он видел, как быстро тот восставал из руин, которые почти похоронили под собой ясность его ума. Казалось, все довольно быстро вошло в норму, в норму Адамберга, само собой». Данглар чувствовал, что страх вновь возвращается к нему. Может быть, Адамберг недостаточно далеко отошёл от пропасти, в которую чуть было не свалился. "И давно это с вами?" спросил он. "Началось почти сразу после моего возвращения", сказала Адамберг, внезапно открыв глаза и выпрямившись на пенопластовые лежанки. "А она, может, и раньше меня" подкарауливала, бродила тут у нас. Тут у нас? В конторе. Это зона ее обитания. Когда я уезжаю в Нормандию, например, я перестаю ее ощущать. Когда возвращаюсь, она тут как тут. Серенькая, скромненькая, может быть, молчальница. Это еще кто? Клариса, монахиня, которую прикончил дубильщик. И вы в это верите? Адамберг улыбнулся. Я слышал её прошлой ночью, сказал он с каким-то даже удовольствием. Она гуляла по чердаку, и её платье шуршало по полу. Я встал, пошёл посмотреть, и там никого не было. Во-во, ответил Адамберг, мысленно послав привет разметчику из Аранкура. Комиссар овёл взглядом комнату. Она мешает вам жить. — деликатно спросил Данглар, чувствуя, что вступает на минное поле. — Нет, но эта тень нам счастья не принесет, поверьте мне, Данглар. Она не затем сюда явилась. — После вашего возвращения не произошло ничего особенного, разве что новичок появился. — Вайренг де Бельг. — Он вас и беспокоит? Тень пришла вместе с ним. Адамберг обдумал предположение Данглара. Ну какие-то неприятности он с собой принёс. Это очевидно. Вайрен кродом из соседней долины. Он вам рассказал о долине Уссо, а в волосах? Нет. А зачем? А в детстве на него напали пятеро парней, они распороли ему живот и изрезали голову. И что? А то, что эти парни пришли из моей деревни. И Вайрен в курсе. Он сделал вид, что удивился, но на самом деле он всё прекрасно знал ещё до того, как попал в контору. И лично я считаю, что именно за этим он к нам и пожаловал. За чем? За этим. За воспоминаниями Данглар. Адам Беркс снова вытянулся на пенопласте. Помните медсестру, которую мы взяли 2 года назад? До неё я никогда старух не арестовал. Мерзкая история. «Она была чудовищем», — сказал Данглар дрогнувшим голосом. «Ариана считает, что она двойняшка. С одной стороны Альфа — человек как человек, с другой — Омега — ангел смерти. Кстати, что такое Альфа и Омега?» «Греческие буквы». «Допустим, ей было семьдесят три года. Помните, как она на нас посмотрела в момент ареста?» «Помню». Не очень бодрящее воспоминание, а, капитан? Может, она по-прежнему на нас смотрит? А вдруг она и есть тень? Вспомните. Данглар помнил. Все началось дома у пожилой дамы, умершей естественной смертью. Они приступили к рутинной проверке. Лечащий врач и Ромен, судебный медик, который тогда еще не впал в прострацию, Управились минут за пятнадцать. Внезапная остановка сердца. Телевизор еще работал. Два месяца спустя Данглар и Ламар произвели ту же дежурную операцию дома у мужчины, девяносто одного года, умершего в своем кресле с открытой книгой в руках. Книга, как ни странно, называлась «Искусство быть бабушкой». Адамберг появился, когда его коллеги заканчивали отчет. Разрыв, а не аневризма, объявил врач. Это всегда как гром с ясного неба. Ну, если уж грянет, так грянет. Возражений нет, коллега. Никаких, ответил Роман. Тогда поехали. Врач достал ручку и бланк медицинского заключения. Нет, сказал Адамберг. Все взгляды обратились на комиссара, который, прислонившись к стене, искрестив руки, смотрел на них. "Что такое?" спросил Роман. "Вы ничего не чувствуете?" Адамберг отлепился от стены и подошёл к телу. Он обнюхал лицо, коснулся ласковым движением редких волос старика, потом задрав голову обошёл квартиру. "Разгадка носится в воздухе, Роман." отвлекся от тела поищи в другом месте. "В каком другом?" спросил Роман, подняв очки к потолку. этого старика убили лечащий врач раздражённо убрал в карман толстую чёрную ручку этот коротышка с туманным взглядом такой загорелый будто всё время торчал на солнце валандался тут не вынимая рук из карманов потрёпанных штанов он не внушал адамбергу ни малейшего доверия мой пациент уже дышал на ладан, в нём жизни было не больше, чем в дряхлой кляче. Если уж грянет, то грянет. Бывает, что грянет. Но не с неба. Вы чувствуете запах, доктор? Это не духи, не лекарство, ромашка, перец, камфора, флёр-де-ранж. Диагноз уже поставлен, а вы, насколько мне известно, не медик. Нет. Я полицейский. А но и вид, да? Если вам что-то не нравится, позвонить комиссару. Я комиссар. Он комиссар, подтвердил Роман. Чёрт, сказал врач. Человек опытный. Данглар смотрел, как доктор постепенно начинает реагировать на голос и манеры Адамберга, поддаваться исходившей от него силе убеждения, какой бы подспудной она ни была. Он наблюдал, как Медик сдаётся, гнётся словно дерево под порывом ветра, как гнулись до него многие другие. Остальные мужчины и железные женщины, не устояв перед обоянием комиссара, начисто лишённым показухи и блеска, которую нельзя было ни понять, ни объяснить. Уникальное явление вызывавшее в Дангларе удовлетворение и досаду одновременно, он разрывался между привязанностью к Кадембергу и состраданием к самому себе. "И правда", сказал Данглар, принюхавшись. "Это драгоценное масло, оно продаётся в крошечных ампулах как успокоительное. Надо выдавить по капельке на виски и на затылок. Вот вам и панацея у нашего Ксенаркена, она есть". Вы правы, донглар. Вот почему. Мне знаком этот запах. Не думаю, доктор, что ваш пациент пользовался дорогущим маслом. Врач обвёл взглядом две жалкие комнатушки, с которыми крайняя бедность вязалась гораздо больше, чем ароматы роскошных притирок. Это ещё ни о чём не говорит, бросил он пробный камень. потому что вы не были дома у женщины, умершей два месяца назад. Там пахло точно так же. Вспомните, Танглар, вы же там были. Я ничего такого не заметил. А вы, Роман? Ничего, извините. Это тот же запах. То есть и тут, и там побывал один и тот же человек. Незадолго до смерти стариков. Кто его медсестра, доктор? Очень компетентная женщина. Я сам ее рекомендовал. Врач в растерянности почесал плечо. Она уже на пенсии, поэтому ей платят в чёрную, благодаря чему многие пациенты могут вызывать её ежедневно, не разоряясь. Когда кончаются деньги, приходится обходить закон. Как её зовут? Клер Ланжевен. У неё за плечами 40 лет работы в больницах. Она специалист по гериатрии. Данглер, свяжитесь с конторой, пусть они разыщут лечащего врача, той старушки. Позвонят ему и спросят, как звали её медсестру. Пока Данглер спускался к служебной машине, они болтали о работе. Врач вытащил из-под кровати своего пациента бутылку дешёвого вина. Он всегда наливал мне стаканчик, жуткое поилo. Он расстроенно засунул бутылку обратно. Тут вернулся Данглар. "Клер Ланжевен", объявил он. В наступившем молчании все взгляды обратились к комиссару. "Медсёстры-убийцы", сказала Домбарг. "Так называемые ангелы смерти. Они спускаются на землю и косят направо и налево. Если уж грянет, то грянет. Чёрт побери!" – выдохнул врач. – Кому еще она ходит? Кому вы ее рекомендовали? – Черт побери! Менее чем за месяц, переходя от больниц к клиникам, от квартир к диспансерам, они составили скорбный список из тридцати трех имен. Более полувека, скитаясь между Францией, Германией и Польшей, медсестра сеяла смерть, впрыскивая в вены пузырьки воздуха. Как-то февральским утром Адамберг и четыре его помощника окружили её домик в пригороде с аллеей, посыпанной гравием и безукоризненными грядками. Четверо видавших виды мужчин, бывалые полицейские, привыкшие иметь дело с убийцами крупного калибра, потели от неловкости и являли собой весьма жалкую картину. Если женщины выйдут из колии, мир рухнет. подумал Данберг. В сущности, доверительно сказал он Данглару, когда они шли по узкой аллее: "Мужчины позволяют себе убивать друг друга только потому, что женщины этим не занимаются, но если дамы перейдут черту, мир не устоит". "Может быть", ответил тогда Данглар, которому было так же не по себе, как и всем остальным. Дверем открыла Опрятная женщина с прямой спиной и морщинистым лицом и попросила их быть поосторожнее с цветами и грядками. Адамберг посмотрел на неё, но ничего не увидел, ни блеска ненависти в глазах, ни ярости смерти, которую ему приходилось замечать у других. Перед ним стояла тущая, невыразительная особа, полицейские надели на неё наручники, в гробовом молчании, нарушив его только для того, чтобы бессветными голосами пробормотать ей ее права. А Данглар добавил тихо, «Не стоит за грехи дочь Евы поносить, ей ношу тяжкую приходится носить». Виктор Гюго из сборника «Песни сумерек». А Данглар кивнул, так и не уснив, к чьей помощи, взывал майор, пропев «Песню сумерек», при свете дня. — Конечно, помню, — сказал Данглар, и его аж передернуло. Но она далеко, в тюрьме Фрейбурга. Оттуда она на вас свою тень точно не отбросит. А Данберг встал. Опершись обеими руками о стену, он смотрел на дождь. Дело в том, что десять месяцев и пять дней тому назад она убила охранника и сбежала из тюрьмы. Чёрт возьми, сказал Данглар, хрустнув стаканчиком, почему мы об этом ничего не знали? Немецкие коллеги забыли нас предупредить? Административные заморочки. Я узнал об этом, вернувшись с гор. Её нашли? Адамберк с мутным жестом указал на улицу. Нет, капитан. Она бродит где-то там. 14-й. Сталир протянул руку с таким видом, будто на его ладони лежали бриллианты, а не три серых камешка из кафе Эмилио. "Что это?" бригадир спросил Дангар, с трудом оторвавшись от монитора. "Это ему, майор, то, что он просил меня найти. Ему. Он, модамберг. Данглер взглянул на Истолера, даже не пытаясь выникнуть в его слова, и быстро нажал на кнопку громкой связи. Уже стемнело, и дети ждали его к ужину. Комиссар, Истолер тут что-то вам принёс. Сейчас придёт, сказал он, обращаясь к молодому человеку. Истолер стоял, ни шелохнувшись, с протянутой рукой. Расслабся, Истолер. Пока его нет, он медленно передвигается. Когда минут через 5 Адамберг вошёл в комнату, Эстолер практически не изменил позу. Он ждал, и надежда превратила его в соленый столб. Он повторял про себя фразу комиссара, произнесённую на колоквиуме: "Возьмите с собой Эстолера, у него глаз алмаз". Адамберг изучил трофей на ладони молодого человека. Лежали и только нас и ждали, да? О любил сон. Снаружи, у самой двери, слева от ступеньки. Я знал, что ты мне их принесёшь. Эсстолир выпрямился с счастливым видом птенца, вернувшегося из первого полёта с дождевым червяком в клюве. Езжайте в Манруш, решил Адамберг. У нас остался всего один день, придётся работать ночью. Отправляйтесь с довчтером, а лучше с шестером. Жюстен, Меркаде и Гардон поедут с тобой. Они сегодня дежурят. Меркаде дежурит, но в данный момент спит, напомнил Денглар. Тогда возьми возне, и ританкур, если она снизойдёт до второго путешествия, она, если захочет, может прожить без сна, сидять за рулём 10 ночей подряд, пересечь Африку пешком. и догнать самолёт в Ванкувере. Преобразование энергии великая вещь. Я знаю, комиссар. Обшерьте все парки, скверы, аллеи и пустыри. Не забудьте про стройки. От овсюду привезёте образцы. Эстлер бросился вон, сжимая в кулаке своё сокровище. Хотите, я тоже поеду? спросил Денглар, выключая компьютер. Нет, идите кормить ужином детей. И я займусь тем же. Камила играет в Сент-Юсташ. Я могу попросить соседку покормить их. У нас остались всего сутки. Глаз алма справится, и ему помогут. Почему, как вам кажется, Истлер так пучит глаза? Наверное, в детстве что-то такое увидел. Мы все в детстве что-то такое видели. Некоторые после этого слишком широко открывают глаза, другие толстеют, у третьих туман в голове или Адамберг запнулся. И мысленно послал подальше рыжие пряди на вечка. Думаю, Эстолер сам нашёл эти камешки. Думаю, Ританкур было наплевать. Я навыпивалась на вечком, пиво, скорее всего. Скорее всего. Я всё ещё её раздражаю порой. Вы всех раздражаете, комиссар. Что, до исключения всех, кроме неё? Вот такой расклад меня бы устроил. До завтра. Данглар. Адамберг вытянулся на своей новой кровати, положив себе на живот младенца, который вцепился в него, как обезьяний детёныш, в отцовскую шерсть. Оба были сыты, умиротворены и молчаливы. И оба утопали в необъятном красном пуховом одеяле, подаренном второй сестрой Адамберга. Монахиня на чердаке не подавала признаков жизни. Лусио Веласко не приминул исподволь расспросить его о присутствии Клариссы, и Адамберг успокоил его. — Я расскажу тебе одну историю, сын мой, — сказал Адамберг в темноту, но без опус спикатум. Надоели нам эти стенки хуже горькой редьки. Я расскажу тебе сказку про горного козла, который познакомился с другим козлом. Имею в виду, что козлы не любят, когда к ним приходят их братья по крови. Они любят других зверей: зайцев, птиц, медведей, сусликов, кабанов, кого угодно, только не себе подобных. Потому что пришли козлики, хотят отнять у них землю и жену, и бадаются. огромными рогами. Тома пошевелился, как будто вник во всю сложность ситуации, и Адамберг сжал в руке его кулачки. Не беспокойся, всё кончится миром, но сегодня меня чуть было не забадали. Тогда я боднул в ответ, и рыжий козлик убежал. Ты тоже научишься бодаться, когда вырастешь. Горы тебе помогут. Не знаю, хорошо это или плохо, но это твои горы. Что ж теперь делать? В один прекрасный день рыжий вернётся и снова нападёт на меня. Мне кажется, он в ярости. Сказка усыпила Адамберга раньше, чем ребёнка. Прошло полночи, а они так и лежали, не шелохнувшись. Внезапно Адамберг открыл глаза и протянул руку к телефону. Её номер он знал наизусть. Ританкур, вы в постели или в манруже? Да вы как думаете? В Монроже месяц и грязь на стройке, на пустыре. А остальные на кто где? Ищем, подбираем. Общий сбор инсидент. Вы где? У дома 123 по проспекту Жан-Жюрес. Никуда не уходите. Я еду. Адамберг потихоньку встал, надел брюки, пиджак, повесил ребёнка на живот. пока он будет держать одну руку на его голове, а другую на попке. Тома не проснется, можно даже не волноваться. И пока Камилла не узнает, что промозглой ночью он повез сына в Манруш погулять в дурной компании легавых, все будет замечательно. — Ты-то уж меня не продашь. — О том, — прошептал он, укутывая его в одеяло, — не говори ей, что мы отправились в ночной поход». У меня нет выбора, у нас остался всего один день. Пошли, зайка. Спи спокойно. Через двадцать пять минут Адамберг вышел из такси на проспекте Жан-Журес. Подчиненные уже ждали его, забившись в тесную кучку на тротуаре. — Ты с ума сошел, ребенка притащил, — сказал Ританкур, подойдя к машине. Иногда, и во многом благодаря слиянию тел, которому они были обязаны жизнью, комиссар и лейтенант резко переключали тональность своих отношений, словно поезда, меняющие пути, и переходили на «ты», ощущая почти интимную близость до гроба. Они знали, что склеены намертво. Нерушимая любовь из тех, что остается навеки платонической. Не беспокойся, Виолетта, он спит сном праведника. Если ты не выдашь меня Данглару, который выдаст меня Камилле, всё будет отлично. Что тут делает новичок? Он вместо Джустена. Сколько у вас машин? Две. Бери одну, я поведу вторую. Встретимся перед главным входом на кладбище. Зачем? спросил Эстелер. Адамберг легко потрепал его по щеке. — Ваши камешки оттуда, пригодир. Помните, что так развеселило Диалу и Пайку? — А их что-то развеселило? — Да. — Они все шутили про сломанную плиту, — вспомнил Возне. Да, и очень смеялись. Только горячий ужин был явно ни при чем. — Надгробная плита, — внезапно сообразил Гордон, — на кладбище в Монруже. — Они ее разбили. — Пойдем. Не забудьте фонарик. Кладбищенского сторожа было нелегко добыться, но просто расспрашивать. В эти нескончаемые ночи любое разнообразие, будь то даже полиция, принималось им с радостью. Да, там сдвинули плиту, сломали и вытащили. Она валялась рядом с могилой, расколотая пополам. Семья заказала новую. А могила? Спросил Адамберг. Что, могила? Что с ней сделали после того, как сняли плиту? Раскопали? Да нет, просто наговнять захотелось. Когда это произошло? Недели две тому назад, в ночь со среды на четверг. Сейчас я вам точно скажу. Сторож снял с полки толстый грозбух с засаленными страницами. В ночь с 6 на 7, сказал он. Я всё записываю. Хотите номер могилы? Потом Пока что проводите нас туда. Не, туж сторож отступил в глубь своей каморки. Проводите нас чёрт побери. Как мы по-вашему её найдём? Это кладбище размером с хорошее озеро. Нет, повторил он. Вы даже не просите. Вы сторожи или что? Нас тут двое, и лично я туда ни ногой. Что значит двое? У вас есть сменщик? Нет, сюда кто-то приходит ночью. Кто? Не знаю, и знать не хочу. Призрак. Поэтому я туда больше ни ногой. Вы его видели? Как вас сейчас? Но это не мужчина и не женщина, просто серая тень, и двигалась она очень медленно. Она не шла, скользила, казалось, вот-вот упадёт, но не упала. Когда это было? За вот 3 дня до того, как сдвинули плиту. Так что я туда ни ногой. — Чего о нас не скажешь и вам? Придется нас туда отвезти. Мы вас одного не оставим. Лейтенант будет вас охранять. — У меня нет выбора, да? С полицией шутки плохи. И вы с собой еще ребенка тащите. Вот, поди, совсем не страшно. Ребенок спит. Ребенок ничего не боится. Если уж он решился на это предприятие, то вы и подавно не струсите. Не так ли? Зажатый между Рит-Анкур и Возне сторож быстрым шагом проводил их к могиле. Ему не терпелось вернуться в надежное укрытие. «Вот», — сказал он, — «мы пришли». Адамберг направил луч фонарика на надгробный камень. «Молодая женщина», — сказал он, — «умерла в тридцать шесть лет, чуть больше трех месяцев назад. Вы не знаете отчего?» «Попала в аварию. Вот все, что мне удалось узнать». — Грустная история. — Да. Эстолир, согнувшись три погибели, в проходе между могилами рылся в земле. — Гравий, комиссар. Наши камешки отсюда. — Конечно, бригадир, но все-таки возьмите образцы. Адамберг направил фонарик на свои часы. — Скоро полшестого. — Через полчаса разбудим родственников. Нам необходимо получить разрешение. — На что? — На что? спросил сторож, почувствовал в себе увереннее в обществе полицейских на то, чтобы снять плиту. Чёрт, вы сколько раз собираетесь её двигать? Если мы не сдвинем плиту, как мы узнаем, почему они это сделали? Логично, пробормотал возный. Так они ж не рыли, возразил сторож. Я ж вам сказал, чёрт побери, там ничего нет, даже самой крохотной ямки. Мало того, Сверху остались засохшие стебли роз, как лежали, так и лежат. Это ведь доказывает, что они ничего не тронули, разве нет? Может и так, но надо проверить. Не верите мне? Из-за этого через 2 дня погибли два парня. Их зарезали. Слишком дорого они расплатились за то, чтобы всего-навсего сдвинуть могильную плиту, просто чтобы наговнять. Сторож в задумчивости, по часах живот. Следовательно, они сделали что-то ещё, продолжил Лемберг. А что ещё не понимаю. Вот мы и посмотрим. Ну-ну. И для этого надо снять плиту. Ну-ну. Вы рынк вытянул Ритенкур из плотной групки. Почему комиссар носит две пары часов? спросил он. Он что ли на Америку настроен? Он скорее расстроен. По-моему, у него уже были свои часы, а подруга подарила ему ещё одни. Он и их надел. И теперь ничего не поделаешь, приходится носить эти и другие. Тебе ему трудно выбрать? Нет, думаю, всё гораздо проще. Что есть, то и носит. Понятно. Ты скоро сам во всём разберёшься. И ещё я не понял, как он догадался про кладбище. Он же спал. «Ретанкур», — позвала Дамбарк, — «мужчины пойдут передохнуть. Я вернусь под креплением, как только сдам Тома матери. Вы можете тут пока побыть? Займетесь разрешением?» «Я останусь с ней», — предложил новичок. «Правда вы, Рэнк?» — спросил он, напрягшись. «Вы еще держитесь на ногах?» «А вы нет?» Лейтенант быстро опустил веки, и Адамберг почувствовал угрызение совести. Горные козлики ударили друг друга рогами, и Вейренг запустил пальцы в свою странную шевелюру. Рыжие прожилки отчетливо виднелись, даже в темноте. — У нас много работы, Вейренг. — Грязной работы, — продолжил Адамберг, смягчаясь. — Мы ждали тридцать четыре года. — Подождем еще несколько дней. — Предлагаю перемирие. Верен, казалось, засомневался, потом молча кивнул. — Вот и отлично, — сказала Домберг, удаляясь. — Я вернусь через час. — О чем это вы? — спросила Ританкур, следуя за комиссаром. — О войне, — сухо ответила Домберг. — О войне двух долин. Ты лучше не вмешивайся. Ританкур обиженно остановилась, подбросив ногой несколько камешков. — И серьезная война? — спросила она. Скорее да, чем нет. Что он сделал? Главное, что он сделает. Он ведь тебе нравится, да, Виолет? Не суйся между двух огней, потому что рано или поздно придётся выбирать между ним и мной.